Моя вера в апостолов Бог послал посланников от людей, чтобы пригласить людей поклоняться Богу, миссионерам и ордерам, аргумент в пользу его творения